Я не воспринимаю шутки, когда речь идет об убийстве, угрюмо сказал Крамер. Хотя хотел бы. Это мой недостаток. А вот по поводу доставки заряженных сигар пуру домой вопрос остается открытым. Он всегда приносил коробки на работу, и сигары хранились там, иногда по два-три дня, пока он не относил их домой. То есть, заменить их заряженной коробкой мог кто угодно. Теперь относительно миссис Пур. Как вам это нравится? Все, что у нас есть, это коробка с сигарами. Прекрасно. Но под сигарами мы нашли два человеческих волоса. Один длиной в пять, а второй в шесть с половиной дюймов. Мы сравнили их с волосами различных людей. Эти два волоска... «Принадлежат миссис спор, поэтому я полагаю, что смогу предъявить ей обвинение в убийстве». «Я бы на вашем месте так не поступил», — прикрыв глаза, сказал Вулф. «Но, сэр, я сейчас объясню, почему». Вулф пошевелился и с трудом поднялся на ноги. «Итак...» Вы доставили ее на судебное разбирательство. Волосы фигурируют в качестве улики. Я буду защитником, и вот речь. Вулф уставился на меня и начал. Дамы и господа, я обращаюсь к вашему разуму. Процесс превращения этих сигар в смертоносные бомбы был описан вам как вершина человеческого ума и хитрости. Ведь малейшая неточность в укладке сигар или во внешнем виде коробки сразу бы привлекла внимание заядлого курильщика. Поэтому вы можете себе представить, с какой тщательностью осматривалась каждая сигара, прежде чем все они были уложены в коробку. И если вы уже представили себе человека, сделавшего это, то как же он мог допустить подобную беспечность оставить два волоса со своей головы в этой коробке с сигарами? Дамы и господа, я обращаюсь к вашему разуму. Я считаю, что эти два волоса, фигурирующие в деле в качестве улики виновности Марты Пур в убийстве своего мужа, На самом деле свидетельствуют, что Марта Пур не убивала его. — И кого вы обвините, когда они признают ее невиновной? — спросил Вулф, вновь плюхнувшись в кресло. — Значит, она все-таки ваш клиент, — выдавил из себя Крамер. — Нет, сэр, мне заплатил мистер Пур. Вы сказали, что пришли сюда так как хотели быть до конца правдивым. «Чушь! Вы приехали ко мне потому, что у вас были опасения. И они появились у вас, инспектор, ибо вы не простофиля. Суд, разумеется, захочет узнать, каким же образом попали в коробку эти волосы. Похоже, это безнадежное дело. На мой взгляд...» капсулы подают большие надежды. Попробуйте найти хотя бы малейшую связь между кем-нибудь из Беккер Корпорэйшн и одним из подозреваемых. В этом, правда, я не смогу вам помочь, так как сейчас у меня нет связей в Министерстве обороны. И вообще, вам не удастся выдвинуть обвинение против кого-либо, не объяснив, Таким образом, к этому человеку попали капсулы. Да, кстати, а что там с мотивом? Может быть, миссис Пур надоел запах табака? Нет, просто Пур был ходячим бумажником, а она любит деньги. Миссис Пур получит все его состояние плюс сто тысяч долларов страховки. Или же, по словам Лен Вардис, ей нужен был Джо Гролл, и теперь они поженятся? — Есть доказательства? — Да нет, просто сплетни. Крамер выглядел расстроенным. Они тянутся к тем временам, когда миссис Пур еще работала на фабрике. — Позвольте мне вернуться к судебному разбирательству, мистер Крамер. Нахмурил брови вульф «Как вам известно, я никогда не выхожу из дома. Мне отвратительно сама мысль покинуть его. Пойти в зал судебных заседаний и сидеть там часами на этих деревянных досках, которые они считают стульями. Но если не будет никакого другого выхода, то и мистер Гудвин, и я... Мы оба пойдем туда и засвидетельствуем, как мистер Пур сидел в этой самой комнате и рассказывал нам о своем подозрении, что Конор и собирается убить его. Вы знаете, суди, и понимаете, какое это произведет на них впечатление. Представьте себе еще раз, что я адвокат и... Спаси нас, господи! — подумал я. Он опять собирается произносить речь. Но, к счастью, в этот момент в прихожей раздался звонок, и я получил возможность ретироваться. Выглянув из-за занавески, я тут же выскользнул наружу и захлопнул за собой дверь. «Привет», — сказал я, — «поболтаем немного». «Это еще зачем?» пискнул в ответ Конрой Блейни. Я дружески улыбнулся. «Инспектор Крамер сейчас как раз разговаривает с мистером Вулфом. Я подумал, что, может быть, с вас хватит его общество на некоторое время. Или же вы следили за ним?» «За инспектором Крамером?» «Да, так следили?» «Ну, разумеется, нет. Я хотел повидаться с мистером Вулфом». «Отлично! Следуйте за мной, но не раскрывайте рта!» «Я хочу немедленно повидаться с нейровулфом!» «Вы будете делать, что вам говорят, или нет? Может быть, вы также хотите поговорить и с Крэмером?» «Ладно, пошли!» Вставляя колючим в замочную скважину, я думал, что убийца Блейни или нет а я все же с удовольствием съездил бы ему по физиономии. Разумеется, будь он в моей весовой категории. Но мои указания он исполнил. Я провел Блейни в кухню, усадил на стул и вернулся в кабинет. — Ничего срочного, какой-то коммивояжер, — сказал я. Через несколько минут Крамер поднялся, памятуя о его подозрительности И зная, насколько все полицейские любят заглядывать в закрытые комнаты, я проводил его к выходу. Выпустил, а затем вернулся и объяснил Вулфу, кто к нам пожаловал. — Что ему нужно? — нахмурился Вулф. — Думаю, он пришел исповедаться. Но, предупреждаю, этот пискля будет действовать вам на нервы. — Ладно, давай его сюда. Я ждал небольшого шоу, и я его получил, только, к сожалению, оно было коротким. Блэни начал с того, что отказался сесть в красное кожаное кресло, выбрав одно из соседних, что раздражающе подействовало на нас с Вулфом. — По дороге сюда, — не успев даже усесться, начал он. — Я размышлял. Моя судьба свела нас с вами, Вульф. Вы непревзойденный специалист в вашей области. Я в своей. Нам было предопределено встретиться. Вулф сумел лишь промормотать святые небеса. Настолько для него это было неожиданно. Я знал, что у нас много общего. С удовлетворением кивнул Блейни. Это и мое любимое выражение. Я постоянно употребляю его, святые небеса. Но вы, наверное, интересуетесь целью моего визита. Меня бы, будь я на вашем месте, это интересовало. Так вот, я пришел сюда не потому, что беспокоюсь за себя. Моей безопасности ничего не угрожает. Но во вторник вечером в квартире бедняги Пура... Я услышал, как один из полицейских говорил другому, что, мол, миссис Пур является клиентом мистера Вулфа, и что в таком случае она может быть спокойна, так как если ниро Вульф решил, что убийцей является Блейни, то тому не остается ничего другого, как побрить себе ноги для лучшего контакта с клеммами электрического стула. «Я понимаю, это могло выйти просто болтовнёй, но всё же я решил, что вам вовсе ни к чему выставлять себя в смешном свете. Естественно, вы не могли безосновательно прийти к какому-либо заключению, это было бы ненаучно. А и вы, я, учёные. Ну, что же, перечислите ваши доводы, и я докажу их несостоятельность. Начинайте!» «Арчи!» повернулся ко мне вульф вышвырни его